но не в разрез желаемой целью или созданным ментальным представлением. Думая о больном зубе, подвергающемся психическому лечению, мыслить его надо здоровым. Хоть бы он и болел, посылай туда заряды психической энергии. Это правильно. Материя не имеет воли, поэтому и можно воздействовать на неё. Но материи физического тела нелегко поддаётся такому воздействию, ибо во-первых, инертна,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 Но когда это овладение идёт параллельно с ростом духа, является следствием этого роста, путь пролегает закон. Конечно, на первых ступенях нужно неслыханное упорство. Материя туго поддаётся мысли. Одреть можно ритмом. Уничтожение болезненного нароста на подошве ноги потребовало более 3 недель упорных ритмических усилий и даже два раза в день. Но успех несомненный. опохлеи слезла и более ощущаться не стало. Тот же метод применяют во всём. Можно достичь очень многого и в смысле здоровья, и в смысле приобретения власти над телом. Психический массаж более полетен физического, хотя и трудней. Бодрость и молодость тела можно сохранить доли обычную, если в сознании своём